Глава 25. Я предчувствовал это. Мы отдалялись друг от друга, но бездействовали. Ее карьера шла вперед. Моя стояла на месте. Писательство стало скорее бегством, чем страстью, и с каждой неудавшейся попыткой отказа ранили все больнее. Среда 20 апреля. Собрав осколки, Анника еще несколько часов не могла заснуть. Когда прозвенел будильник, ей хотелось лишь глубже зарыться в одеяло. Глаза не открывались, и она шарила рукой в поисках телефона, чтобы отключить сигнал. Мобильный она не нашла, а вместо этого смахнула книгу с тумбочки. В конце концов будильник выключил Мартин. «Тебе пора вставать, милая», — сказал он и сел рядом. Он уже оделся. «А сколько сейчас времени?» Еще пять минуток», — пробормотала Анника и отвернулась. «Ты уже сбрасывала сигнал несколько раз. Вставай. Завтрак на столе». Анника стянула вниз одеяло и прищурилась на люстру. Мартин подал ей руку. Она взялась за нее и села на краю кровати. Как только тело приняло вертикальное положение, Анника почувствовала подступающее головокружение — Ее тошнило. Верх пижамы перекрутился и сильно до боли сдавил грудь. «К черту утро!» — сказала она и побрела в душ. Она услышала хихиканье Мартина за спиной, но не хватало сил даже огрызнуться на него. Анника пыталась проснуться, встав под душ и удерживая вертикальное положение, прислонившись плечом к белоснежному кафелю. Остаток утра прошел как в тумане. Голова, как тяжелый шар для боулинга, давила на шею. Ветер проникал под одежду, и она мерзла до костей. В трамвае от мужчины по соседству пахло прокисшим кофе, а женщина впереди источала удушающий запах духов. Аннику тошнило, когда она вышла из трамвая, через пару шагов она остановилась и закрыла глаза, чтобы прийти в чувство. Она дышала так, как научилась, пытаясь освоить йогу пока ей не надоели занятия. Свежий воздух помог, но слабости и раздражения не отпускали и тогда, когда она пришла в офис. Анника что-то буркнула разговаривающим в комнате отдыха Ребекки и Катрин, налила кофе в кружку и проскользнула в свой кабинет. Там ее ждала работа на целый день, переписка с типографиями и корректорами, сложные решения, встречи. Буквально все, что она делала — Она выполняла через силу. Она чуть не плакала, вспоминая обрывки сна. Она собиралась отметить настроение в приложении для отслеживания менструации, когда ее осенило. Пять дней задержки. Пять дней! Щёки раскраснелись. Обычно по ее циклу можно сверять часы. «А вдруг я беременна?» Она удивилась, что эта мысль не пришла ей в голову раньше. Она закрыла приложение, сердце трепетало в груди. Тошноту как рукой сняло. Могло ли получиться после всех попыток? Появится ли, наконец, у них с Мартином любимый малыш? Анника попыталась затолкать в себя остатки кофе, пока он не остыл, но он был не таким вкусным, как обычно. Она засмеялась над собой. Срок беременности еще слишком ранний, чтобы влиять на такое. Так что наверняка ей кажется. Но надо удостовериться. Уже через пять минут она стояла в пальто в офисе у Катрин. «Мне нужно уладить одно дело», — сказала она. «Окей», — сказала Катрин. «Не забудь, что после обеда нам нужно посмотреть варианты обложек для переселенцев». «Переселенцы» — первая часть трилогии из молодежной серии, присланные дебютантам. Катрин горела трилогией, а вот Анника не была впечатлена. Впрочем, хотя городское фэнтези не ее тема, текст наверняка захватывающий, поэтому она поддалась восторгам Катрин. Помимо прочего, в книге все же достаточно реализма и есть сюжет. В любом случае, им нужно издать что-то помимо «Я барсук», чтобы иметь более-менее полный, хоть и похудевший весенний каталог для продаж. Анника обмотала шарф вокруг шеи. «Я быстро. Вернусь через полчаса». Она поспешно сбежала вниз по лестнице и вырвалась на посвежевшую весеннюю улицу. Солнце грело, но воздух был морозным и прозрачным, как вода. Свет слепил глаза. Весь снег почти исчез, кроме серой-черной горки, оставшейся после уборки велодорожки. Анника увидела, как на кусте около горки пробиваются маленькие листочки. Природа качалась между покоем зимы и буйством весны, точно как и ее саму охватывала то восторженная радость, то давящая тревога. Может, сейчас к ним с Мартином повернется удача? В то же время она тревожилась из-за денег, если издательство не выкарабкается. Она представляла, как Мартин — Разумно напоминает ей, что она все равно довольно долго просидит дома в декрете, так что все разрешится само собой. Но, несмотря на это, она все равно нервничала. Мысли кружились в голове и ускоряли ее шаг. Под конец она почти бежала вверх по улице Ленеготон в сторону аптеки. А вдруг ее видели? Анника не хотела, чтобы кто-то знал, пока не хотела. Еще очень многое могло пойти не так. Дрожащими руками она взяла с полки тест. При оплате она два раза ошиблась, набирая пин-код, и беспокойно посматривала через плечо, когда покидала аптеку. Уже в туалете редакции она, широко раскрыв глаза, смотрела на результат, и от чистой радости текли слезы. Мечта воплощается в реальность. Она беременна. У них наконец будет ребенок.